Ли обрывки мыслей, не связанных, а отчаянных. Гравитация, закон Ньютона, течение воды — все это основы, это нельзя переписать. Но окружающий его мир, судя по всему, все переписывал с легкостью и даже с какой-то насмешкой. Он чувствовал, как почва под ногами будто дышит, и не знал, стоит ли доверять даже самому воздуху. «Я сошел с ума», промелькнуло в его голове. «Никакого портала не было», «Я просто сломался. Переработался. Вот и все. Сижу сейчас в офисе, наверное, на стуле перед монитором. А это он провел рукой по воздуху, в котором зависала россыпь капель. И пальцы прошли сквозь холодные жемчужины воды, что упорно ползли кверху. А это галлюцинация, картинка, которую мозг выдал на экран перед смертью. Он сел на камень, обхватил голову руками. Сердце билось слишком быстро» в ушах шумело, но шум не исчезал, наоборот, в нем был ритм, чужой, странный, будто сам мир шептал. «Это не твоя земля, не твои законы. Привыкай». И тогда он понял самое страшное. Если это и был сон, то слишком вязкий, слишком плотный, чтобы проснуться. Немного погодя, он уже сидел, уткнувшись в ладони, стараясь выровнять дыхание. И вдруг заметил, из-под ног, из мелкой трещины в камне, сочится свет. И это был не огонь, непривычное ему электричество. Это был мягкий, тягучий свет, словно мед, только жидкий. И он не лился, а будто медленно проступал, насыщал камень изнутри. Кирилл поднял голову и увидел, что вокруг него отнюдь не одна трещина сияет этим светом. Вся поверхность скал была исполосована линиями, тонкими Светящимися прожилками Похожими на капилляры в теле Осознав это, он замер на месте Свет не был хаотичным Он тек, он соединялся Линии вспыхивали и гасли И через несколько секунд он уловил Что это все не случайность Узоры собирались Перед его глазами возникли формы Круг, затем спираль Потом пересечение прямых Словно график И в этом графике что-то было от того, что он видел на мониторах, когда анализировал массивы данных. Никакой мистики. Просто повторяющийся рисунок, который не может быть случайным. Кирилл зажмурился, потом снова открыл глаза. Линии горели тише, но стоило ему сконцентрироваться, они начинали складываться в новый узор, словно кто-то проверял. «Понимаешь ли ты меня?» «Это не галлюцинации», — сказал он хрипло. «Это какой-то чужой...» «Язык!» Слова прозвучали так уверенно, что сам Кирилл вздрогнул. Язык, алгоритм, взаимосвязь. Он привычно начал разбирать то, что видел перед собой. Вот линия вспыхивает каждые пять секунд. Вот это только когда рядом усиливается свечение другой. Зависимость, условия, если то... Он мысленно нарисовал таблицу. Столбец триггеров. Столбец откликов. И чем дольше он наблюдал тем яснее становилась закономерность. Но когда он уже почти убедил себя, что это обычная система сигналов, линии вдруг изменились. Они сошлись в точку прямо перед ним. Из десятков прожилок собрался узор, похожий на глаз. Огромный, беззрачковый, сделанный только из света. И этот глаз смотрел на него. Кирилл замер, горло пересохло. Первая мысль снова была о том, что все это бред и галлюцинация. Вторая — интерфейс. Это интерфейс. Кто-то меня проверяет. Неужели была задействована система общения? Он даже усмехнулся сквозь страх. устало и даже немного нервно. Конечно, мозг программиста не мог объяснить себе глаз из света иначе, кроме как действующим интерфейсом. Ладно, глухо пробормотал он. Допустим, что все это не шиза. Допустим, это диалог. Если так, значит, мне нужно найти входные и выходные параметры. Он протянул руку и провел пальцем по камню рядом с линией. Та дрогнула, чуть ярче вспыхнула, и где-то дальше, на соседней скале, откликнулся другой узор, словно волна. Связь, подтверждение, вход и выход сигнала. Сердце парня билось все быстрее. Он начал экспериментировать. Касался линии коротко. И на соседнем склоне вспыхивал короткий импульс. Проводил медленно. Там же загоралась длинная полоса. Словно он стучал по клавишам, а система отдавала отклик. В какой-то момент линии сложились в прямоугольник. Кирилл невольно подумал о мониторе. Смешно, нелепо. Монитор на отвесной скале. Но прямоугольник не исчез. Внутри него начали выстраиваться новые узоры. Будто кто-то на том конце решил... «Хорошо. Ты понял основы. Держи следующий уровень». Он вдруг ощутил дрожь. Не от холода, а от того, что этот чужой страшный мир впервые заговорил с ним на понятном языке. Пусть и светом вместо цифр, узорами вместо букв, но это был язык. «Я могу понять. Я могу нащупать взаимосвязь», — мелькнуло в голове парня. И Кирилл впервые за все это время перестал бояться. Внутри него что-то щелкнуло. Точно так же, как когда удается запустить упавший сервер после долгой ночи усиленного труда над его бездыханным телом. Да, мир вокруг рушил привычные парню законы физики. Но если в нем есть хоть какая-то система, то, значит, его можно считать. И он решился. Этот глаз из света он не просто примет. Он попробует ответить. Кирилл долго стоял напротив этих линий, светлых жил, Тянущихся в камне, будто кто-то когда-то выцарапал их не рукой, а самим дыханием звезды. Они мерцали, складывались в петли, пересекались, гасли, вновь вспыхивали. Он пытался уловить ритм, словно в них был код, алгоритм, замкнутый цикл. Его голова, привыкшая к таблицам, логам, с зависшим системам и сетям, невольно начинала считать. Если эта вспышка повторяется каждые три секунды, а эта линия загорается только при касании света из другой трещины, это словно некий протокол обмена данными, мелькнуло в сознании. Он даже машинально пытался представить себе диаграмму. Но чем больше он напрягал мысли, тем сильнее узоры словно ускользали. Они перестраивались, отбрасывали его логику словно чужака. «Ну давай же!» — шепнул Кирилл. «Я же вижу вас. Я знаю, что вы подчиняетесь правилам. Хоть каким-то. Все равно правила должны быть». И он, упрямо сжав зубы, протянул руку. Кончиками пальцев провел в воздухе, повторяя линии, что светились в камне. Пытался как программист воспроизвести рисунок, но под пальцами не возникало ничего, только холод воздуха и пустота. Свет оставался в камне, не переходя в него». Тишина, пусто. Он почувствовал, как в груди зарождается злость. Тяжелая, обжигающая. Сродни той, что бывало после ночи, потраченной на очередной бак программы, а утром начальник лишь бросал. — Ты все неправильно делал. — Ну и пошли вы! — резко выдохнул он, пнув носком ботинка небольшой камень, у которого тускло переливался крохотный узор и отлетевший в сторону камень звонко ударился о ближайшую скалу. Мгновение, и трещина на нем раскололась, словно живое тело. Изнутри разлетевшегося на куски камешка вырвалось облачко светящейся дымки, легкой, как дыхание, хрупкой, как пепел в солнечном луче. Оно закружилось, распадаясь, будто собиралось исчезнуть. И тут же, откуда-то из тени, стремительно метнулась ящерица, тонкая, серебристо-зеленая, почти прозрачная. Она открыла крошечную пасть и вдохнула дымку, будто это был глоток воды. На мгновение световые узоры, пробегавшие по ее бокам, вспыхнули ярче, как если бы существо засияло изнутри. Увидев все это, Кирилл, широко раскрыв глаза, застыл на месте, ведь он четко видел, что те самые линии на чешуе ящерицы были практически такими же самыми, что были и в камне. Только теперь они стали живыми, полными силы, переливались, как дыхание невидимого огня. «Черт!» — прошептал он. «Оно... оно кормится этим?» Эта мысль ударила резко. Это был не просто свет. Это топливо, энергия, магия, если уж совсем по-фантастически рассматривать этот вопрос. И она может принадлежать не камням, а живым, И где-то внутри, вместо восхищения или страха, снова включился привычный аналитик. Выходит, что эта система линий замкнутая. Камень хранит узор. Разрушение приводит к выбросу энергии в окружающее пространство. А поглощение этой самой энергии становится подпиткой. Значит, тут есть поток, циркуляция, как, как у нас в сетях. Только и он не успел до конца обдумать эту мысль потому что ящерица повернула голову, и в ее глазах, слишком уж внимательных для зверя, мелькнул отблеск, словно она тоже его рассматривает. Теперь Кирилл замер, завороженно глядя на ящерицу. Она сидела на камне, прижав лапы к телу. Ее бок все еще светился ровно, ритмично, будто в ней билось маленькое пламя. Световые линии на ее чешуе были не просто орнаментом. Они дышали переливались, гасли, вспыхивали вновь, словно организм этой крохи разговаривал сам с собой на языке узоров. И вдруг Кирилла пронзила мысль, резкая, почти болезненная. А что, если это не камни питают их? Что, если они сами и есть узоры? Эти создания не пользователи, не случайные охотники за дымкой. Они носители, живые узлы, рожденные в системе которую он даже не понимает. От этого открытия стало не легче. Наоборот, холод прокрался в живот. В его мире все было по-другому. Есть человек, есть инструменты, есть системы, которые ты создаешь и контролируешь. Здесь же узор сам выбирает, где быть – в камне или в чешуе твари, которая только что глотнула свет, будто воздух. Ящерица метнулась в сторону и исчезла в щели между нависающими валунами. Кирилл, поколебавшись, двинулся следом. Привычная ему логика подсказывала, что если он хочет понять этот мир, нужно смотреть, как он живет. А инстинкт твердил обратное. Не лезь туда, где не понимаешь правил. Скалы впереди поднимались, словно вывороченные костяки какого-то колоссального зверя. Кирилл продирался между ними, оглядываясь на каждую трещину, где светились узоры. Чем дальше он шел, тем сильнее и плотнее становились эти линии. Не просто тонкие жилки, а целые рисунки, опоясывающие камни, уходящие вверх по утесам. А еще он все острее ощущал, что оказался не просто где-то в горах. Нет, это место жило по другим законам, совсем другим. Вода текла не вниз, а вверх по склону, собираясь в прозрачные капли, зависшие над поверхностью, как рой медуз. Камни тяжелые, с острыми краями, просто парили в воздухе, медленно вращаясь вокруг собственной оси. Воздух пахнет горной свежестью, а чем-то странным, медовым, будто прогоревшей лампой накаливания. Он останавливался раз за разом, пытаясь объяснить, но любая логика ломалась как в старом баге, когда ты видишь, что кот не может работать, но он работает. Это не иллюзия, слишком реально. Если я сошел с ума, то мозг чертовски изобретателен, глухо пробормотал он. И чем дальше он углублялся, тем сильнее осознавал, что это был уже непривычный ему мир. Здесь нет ни дорог, ни фонарей, ни линий электропередач на горизонте, ни единого признака цивилизации, за которую он бы уцепился, только хаос чужих законов. Эта мысль была куда страшнее, чем висящие камни или светящиеся твари. Он здесь один, и вокруг нет ничего, что намекало бы на людей. Осознав этот факт, Кирилл остановился, вдохнул глубже, и холод ударил его легкие куда сильнее. В груди парня что-то резко сжалось. Будто он был в пустыне, где нет не только воды, но и языка, на котором можно позвать помощь. Ящерица снова мелькнула между камнями, ее светлый узор скользнул в темноту, и Кирилл шагнул за ней, потому что кроме нее и этих нелепых узоров у него больше не было ни одной зацепки в этом мире. Немного подумав, Кирилл все же двинулся глубже в эти территории, стараясь не отставать от мелькающей в темноте ящерицы. Тату скрывалась, то снова показывалась, будто дразня его, словно проверяла, идет ли он за ней, не сдастся ли. Свет ее узоров был едва заметным маяком, и в какой-то момент Кирилл понял, что уже не видит выхода, не помнит, откуда пришел. Скалы сомкнулись вокруг, превратившись в тесный коридор, изломанный как позвоночник древнего чудовища. И тут что-то изменилось. До этого камни казались просто странными, с их парящими осколками и бегущими по ним световыми узорами. Но сейчас у Кирилла возникло ощущение, что они смотрят не глазами, не привычным человеческим взглядом, а всем своим телом, всей массой, как если бы каждый камень имел память и внимание, и эта память уткнулась в него, чужака. Сначала он списал это на усталость, на нервы, Но стоило ему остановиться, прислушаться, и в глубине коридора, где узоры становились гуще, раздалось низкое протяжное звучание. Ни эхо, ни ветер в расщелинах. Это было похоже на гул трансформатора, на сердечный ритм какого-то гигантского организма, живущего под землей. Этот гул вибрировал в воздухе, отзываясь в ребрах. Кирилл ощутил его даже в зубах, будто звук проходил не через уши, а прямо в кости. Он тихо сглотнул ставшую вязкой слюну и остановился, нервно облизав пересохшие губы. — Ну уж нет! — Нет, нет! — все так же тихо пробормотал он. Но гул не стихал. Более того, он становился ритмичнее, как будто что-то отвечало на его мысли. Кириллу на миг подчудилось, что вибрации складываются в слова, но не человеческие. Это был чужой язык слишком вязкий и низкий, чтобы ухватить смысл. Звуки не произносились, их как будто думали. И чем дольше он вслушивался, тем отчетливее ему казалось, что это был не просто шум, это был зов. Тот самый мир, в который он угодил, имел свой голос, и этот голос заметил его. Холод прокатился по спине, и вдруг парень ясно понял, что пока он шел за ящерицей, почему-то думал, что сам выбирает путь. Но сейчас его ведут. Все, что было вокруг, не случайно. Светящиеся узоры, дымка, ящерица. Это были не хаотичные явления, а приветствие, предупреждение, испытание. Что? Он не знал, но в груди крепло ощущение угрозы, невидимой, но всепроникающей. Будто мир держит его в ладони и решает — раздавить или оставить жить. Ящерица, впрочем, все так же светилась впереди, неторопливо продвигаясь вперед. А Кирилл стоял, сжав кулаки, и чувствовал, что шагнуть дальше значит признать правила, которых он не знает. Но немного погодя и резко выдохнув, парень все же двинулся вперед, стараясь не слушать гул, что все еще отдавался в костях. Ступал осторожно, скользя по осыпающимся камням, и вдруг заметил — тьма впереди раздвинулась. Воздух стал свежее, прохладнее, влажнее, и Кирилл понял, что поблизости была вода. Он ускорил шаг, и вскоре увидел ее — ручей, тонкой нитью стекающий по уступам скал и исчезающий в трещине. Но вода не была привычной, она светилась, не ярко, скорее мягким серебристым свечением — как молочный след луны в ночном небе. В самом потоке просматривались узоры, зыбкие, словно тени, и они складывались, распадались, собирались вновь. Кирилл замер. Его мозг привычно ухватился за детали. Узоры в камнях, узоры в ящерице. Теперь и вода. Он медленно присел на корточки, внимательно разглядывая ручей. Вокруг действительно росли растения. Низкие папоротники – широкими матовыми листьями, цветы с тонкими лепестками, окрашенными в переливчатый голубой. На влажной земле отпечатались следы лап и копыт. Это была не пустая выдумка, не иллюзия. Животные точно приходили сюда. Он вспомнил уроки биологии, подсознательно перебирая факты. Растения пьют, значит, вода не яд. Следы животных, значит, она вполне удобоварима и употребляема. Все признаки прямо говорили о том, что она безопасна и для него. Но сердце колотилось от сомнений. Светящаяся вода. Ты серьезно? Кирилл, да ты сейчас как персонаж какой-то дешевой РПГ. Еще глотни эликсира, получишь плюс пятьдесят к мане. С горечью подумал он. Губы парня пересохли, горло жгло. Сухость становилась невыносимой. — Ладно, — прошептал он, — хуже уже вряд ли будет. Он нагнулся и, сложив ладони чашей, зачерпнул воды. Она показалась холодной, почти ледяной, но на коже словно искрилась. Сделал глоток и... зажмурился. Вкус не напоминал ничего из